Пропитанный холодом приклад его винтовки уверенно ударил в плечо, когда Мэтью нажал на спуск. Пулеметчик коммунистов мелькнул в амбразуре, занесенного снегом дота, всего на пару секунд. Но Мэтью ждал появления того в этой точке уже достаточно долго и своего шанса не упустил. Теплая сдвоенная куртка смягчила удар. На отдачу от мощного спрингфилдского патрона 30-06 все равно была достаточно сильной, и винтовку бросила в сторону, вырвав запрокидывающееся пятно плоского азиатского лица из линзы прицела. Прицел у М1903-Л4 был явно слабый, 2,2-кратный, но это компенсировалось широким полем зрения. Иметью самокритично подумал, что ему, как новоиспеченному снайперу, предстоит еще много тренироваться, прежде чем мишень перестанет уходить из границы видимости при каждом его рабочем выстреле. Сделал, подтвердил наблюдавший за его выстрелом Стивен, секунд через тридцать, когда оба они уже лежали лицами друг к другу, Вжимаясь в брошенные на дно окопа, стюганные ромбиком, серо-синие ватные куртки южнокорейской армии, используемые хотя бы для какой-то защиты от холода земли, вытягивающие из тел всякое тепло. Чисто сделал правки не потребовалось. Лулу. -лу. Несколько минут они ждали того, уже раздирающего уши визга, падающих на их головы мин которым коммунисты отреагировали на проявление их жизнедеятельности в прошлый раз, а то и струя огня из этого же двухамбразурного дота. Теперь все обошлось. Через два часа, когда Стивен и Мэтью тихонько выползли из лежки и аккуратно по несколько дюймов за движение проползли до ожидавшего их ответвления старой траншеи, охраняемого давно ожидающей их тройка южнокорейских корейских на они смогли поговорить уже нормально. «Ты сам не увидел, как я понимаю?» — уточнил Большой. «Но я успел поймать картинку. Ты в лицо попал. Лучше я бы не выстрелил. Молодец!» Смущенный рядовой пожал плечами, потрогав, не его прицел задубевшим пальцем, и с чувством вздохнул. «Совершенно верно», — подтвердил Сивен. «С тебя причитается и еще кое-что». Подышав на пальцы, он засунул руку глубоко под одежду и, покопавшись там, вытянул на свет новенькую нашивку, представляющую собой оформленную в виде щита эмблему их второй пехотной дивизии, голову индейца, выполненную яркими шелковыми нитками, предел мечтаний любого новобранца. Заслужил. Со значением в голосе сказал Стивен. Пришей крепко, носи с честью, ну и все такое. Вечером я напишу рапорт с подтверждением убитого и ты передашь его своему командиру. В общем, тому И.О., который у вас там командует. Впрочем, зачем вечером? Прямо сейчас и напишу. Все равно на сегодня у нас здесь все. Теперь ты сам по себе будешь. Выберешь себе второго номера, как я говорил, и будешь учить его, как можешь. Слушай, Стивен озвучил Мэтью с большим опозданием, пришедшую к нему в голову мысль. «А где твой второй номер? Ты про него не рассказывал ничего. Ты что, один работаешь?» Снайпер и Е усмехнулся нехорошей мрачной улыбкой. «Снайперы поодиночке не работают. Если, конечно, не охотятся на старину Ким Сун Чу» по шею закопавшись в снег, позади его личного утепленного сортира в хиньяне. Я не исключение. Но мой второй номер за три дня до твоего появления наступил на такую дрянь, которая размажила ему половину кости в ступне. — IPMS. Ты знаешь, что это такое? — Как? — переспросил Мэтью, не разобрав. «APMS» раздельно по буквам произнес тот еще раз. «Не знаешь?» «Мой старший братец наступил на такую в самом начале контрнаступления в Германии в ноябре 44-го. Русским, как ты знаешь, задницу тогда надрали капитально. Но он инвалидом так и остался. Будет теперь хромать всю оставшуюся жизнь». Остатки пятки ему просто на бок выкрутило. Поскольку таких раненых было немало, то им рассказали, что это за штука. Меньше двух унций взрывчатки, корпус по форме и виду как коробочка из-под табака, красится в цвет местности. Взрыватель самый примитивный, нажимного действия. Если сапог хороший, да с парой крепких носков то стопу не оторвет, но пальцы и пятку в клочья. А это все, ты уже не боец. — А почему русская мина? — спросил Мэтью, не поняв всего сказанного до конца. — Ну, здесь, наверное, не русская, китайская или местная. Таких наделать в любом гараже можно, дело не хитрое, Ну, принцип тот же. Так что смотри под ноги все то время, пока не смотришь по сторонам. А по сторонам смотреть надо всегда, понял теперь? — Да, — соврал Мэтью, окончательно запутавшись. Стивен с усмешкой кивнул и отвернулся, задумавшись о чем-то своем. Мэтью вспомнил, что тот снайпер их роты, чье место он занял, Тоже подорвался на старой китайской мине и по описанию похоже на брата большого и его же второго номера. Но поскольку он так и не понял, что бы это могло значить, то промолчал.